Глава третья. Полина. Пока мужская часть семьи забивает легкие дымом и обсуждает что-то экстренное, судя по тому, как стремительно они удалились из-за стола, мама перебирает пальцами мои волосы, старательно рассматривает цветочки на платье и крохотную родинку на щеке. Ее не видно почти, но сейчас именно в этом месте начинает гореть. «Мам!» Дернув плечо, не выдерживаю, отодвигаюсь и разворачиваюсь полубоком. Поль, я так рада, что ты приехала. У нас все будет хорошо, вот видишь. Тебе здесь понравится. Большой город, большие возможности. Наверное. Беру вилку и начинаю ковырять салат, чтобы не говорить на эту тему. Мне нужно привыкнуть к новым ощущениям. Я почти не жила с мамой. Скорее была редкой гостьей в доме ее новых мужей и сына. Даже сейчас ощущается вот это напряжение между нами и разница в отношении. Она смотрит на Ивана иначе, как любящая мать на своего ребенка. На меня тоже смотрит, и я чувствую от нее тепло, но, возможно, я загоняюсь или банально ревную. Так странно получилось, что моей мамы в жизни сводного брата было больше, чем у меня. Наверное, поэтому в какой-то момент я просто перестала приезжать. Зачем? У нее тут все хорошо. Она счастлива, и я за нее рада. Лишней быть не хотелось мешать. Я пойду в комнату, ладно? Прошу маму. Вещи надо разобрать, и в душ очень хочется и отдохнуть с дороги. Полин, мама закусывает губу. Тебе нужно будет пожить с Ваней некоторое время. В смысле? Мне уже очень и очень не нравится этот разговор. Я ехала сюда, зная, что этот придурок живет отдельно. Так получилось. Нам с Виталием необходимо уехать по работе. Ваня за тобой присмотрит. Они об этом сейчас там разговаривают, да? Быстро доходят до меня. А ты не можешь остаться? В конце концов, мы столько не виделись. Полин, там юрист нужен. А главный юрист компании я. И на мне многое завязано в этой поездке. Я тебе обещаю, когда мы вернемся, я все свое время уделю тебе. Мы будем ходить по магазинам, гулять, разговаривать, все, что захочешь. Ммм, здорово. Отворачиваюсь от нее. «Поль. А вот и мы». К нам возвращается дядя Виталик и сводный придурок. Сияет весь. Так и хочется вручить ему пачку активированного угля, чтобы растолок и припудрился, а то глаза режет. Он такой радостный от того, что мы будем жить вдвоем? Что-то я сомневаюсь. Это я была мелкой дурочкой, влюбленной своей глупой детской любовью и хулиганила, избалованного и наглеца уже тогда. Ждала летней поездки к маме не только ради того, чтобы увидеться с ней. А Ваня меня ненавидел. Дразнил, отгонял, не хотел брать гулять со своими друзьями. Наверное, отчасти благодаря ему я стала такой, как сейчас. Очки давно сменились на контактные линзы, и брекеты я тоже больше не ношу. Волосы стали длиннее, появились формы. Не выдающиеся, но мне хватает. Я все время над ними работаю. Его первая реакция на меня оказалась даже интереснее, чем я рассчитывала. Глупо, конечно, было мерзнуть в кожаных штанах, но я очень хотела утереть ему нос. Только уже за столом он всем своим видом и поведением продемонстрировал, что я так и осталась для него мелким гадким утенком. И с этим человеком мне предполагается жить на одной территории? Хорошо, хоть дом у Коптили большой. Может, мы и пересекаться с этим гадом не будем? Полина... Обращается ко мне дядя Виталик. «Тебе мама сказала о случившейся накладке?» «Да». Сжимаю вилку в ладони и кашусь на Ивана. «Хорошо. Я от себя еще извиняюсь перед тобой. Нехорошо вышло. Но скучать тебе не придется». «Да уж», — подает голос сводный. «Пока нас не будет, поживешь с Ваней в его квартире. Там места много, вам точно хватит». «Нет, нет, и еще раз нет». «Почему в квартире?» Мне кажется, я сейчас согну пополам эту дурацкую вилку. У него университет и практика. Оттуда добираться ближе. Да и тебе недалеко до колледжа, в который ты переводишься. Иван поможет решить все вопросы, пока нас не будет. В крайнем случае, мы почти всегда на связи. Здорово. Роняю вилку на стол. Извините. Поднимаюсь из-за стола и ухожу из столовой, ускоряясь только возле лестницы, где меня точно никто не видит. Обидно? «Да, мне чертовски обидно. Я приехала к маме, а меня с порога спихнули на человека, которого хочется огреть чемоданом по башке. Ладно, Ваня, посмотрим, что выйдет из нашего совместного проживания. Я больше не та одиннадцатилетка, которая носилась за тобой хвостом и терпела все, что ты говорил. Ложусь на спину поперек кровати, рассматриваю потолок, киплю и жду, когда за мной придут. Возвращаться за стол мне совсем не хочется». Да. Его голос приближается к двери. Конечно, вечером заеду за тобой. Ты же будешь плохой девочкой? Спрашивает у кого-то в трубке сводный, без стука вваливаясь в мою спальню. Стреляет мне меня над минным взглядом, хватает один из чемоданов и продолжает урчать в телефон. Как мартовский кот, ей-богу. Забираю второй и выхожу следом за ним. Поднимается, выдергивает его у меня из руки и уносит на улицу. Сама вежливость. Мне сумка еще и рюкзак. Их я спускаю сама, не тяжелые». «Ну все», — обнимает мама. «Устраивайся». «Виталик привязал твою карту к счету Ивана. Тебе откроем свой сразу после дня рождения. Лимит не установлен. Купи все, что тебе нужно на первое время». Сводный возмущенно дергает бровью. «Не знал, да? Приятно». Довольно улыбаюсь ему в ответ. Закатывает глаза, вставляет в губы сигарету и сваливает на улицу. Мама и отчим выходят проводить. Мои сумки уже в машине. Белая БМВ сверкает ярче снега. Ваня явно любит свою машинку. «Я подарок попозже заберу», — говорит отцу. «Садись уже», — обращается ко мне. Дверь, естественно, не открывает, уходит сразу за руль. Сажусь на заднее, мама машет мне ладонью в окошко. Выжав из себя улыбку, машу ей в ответ. Как только мы выезжаем за ворота, придурок врубает музыку. Меня глушит, и все внутренности начинают вибрировать. Он, словно издеваясь, стартует со светофоров так, что меня вдавливает в спинку сидений и начинает тошнить. С каждым рывком все сильнее. Когда мы останавливаемся во дворе жилого комплекса, я физически ощущаю собственную бледность с оттенком зеленого. «Отлично выглядишь». Глянув на меня, улыбается Иван и выходит из машины. Козел. Ощущение, что мы снова в детстве, только игрушки у него теперь дороже. В квартиру поднимаемся молча. Я соплю, он в телефоне. Выкатывает мои чемоданы из лифта. Этаж последний, что меня совсем не удивляет. Квартира размером с футбольное поле тоже. Прихожая плавно перетекает в огромную гостиную, открытую кухню с барной стойкой, баром, плазмой и приставкой. Джойстики небрежно валяются на полу. На низком глянцевом столике пепельница и бутылка воды. Там Иван машет в направлении дверей, практически сливающихся со стеной. Сортира ванная. Дальше гардеробная, пустая почти, я не пользуюсь. Можешь занять, так уж и быть. Спасибо. Тем же тоном отвечаю ему. Дальше по коридору три спальни. Моя угловая с балконом. Оставшиеся две смежные по одной стене с каждой стороны, так что можешь выбрать любую. Свободной останется гостевой. Второй выход на балкон из гостиной. Там еще есть кладовая для хранения продуктов. Два раза в неделю приезжает клининг. Все остальное сама. Загадишь кухню, прибью. Добро пожаловать. Разводит руками в стороны, склоняется и улыбается так, что меня передергивает.